Тихо-тихо, Шоринов примирительно поднял руки и весело улыбнулся. Не кипятись, Николай. Всё не так, как ты думаешь. Парня ты найдёшь, даже и не сомневайся. Хочешь за сутки, хочешь за 3 дня, но при одном условии. При каком? Гонорар пополам. Не понял. А я объясню. Видишь ли, мне Совершенно случайно я подчёркиваю, совершенно случайно известно, что такой парень в данный момент находится в одном месте. Совершенно случайно. Ну, совпадение такое. Я мог бы между прочим сказать об этом своему знакомому 10 минут назад по телефону, когда он диктовал мне задание для тебя мог бы но не сказал потому что я хорошо к тебе отношусь и хочу дать тебе заработать но не совсем как ты понимаешь бескорыстно я скажу тебе где парень а ты за это отдашь мне половину гонорара не хочешь делиться Ищи, во сам дело твоё. Только не забудь предварительно посчитать, что получится, парень спрятан надёжно. Ты его ни то, что за неделю, за месяц не найдёшь. Стало быть, получишь за свои труды максимум штуку, а то и меньше. А согласишься поделиться со мной? Найдёшь его в течение суток и заработаешь Тридцать пять тысяч разницу чувствуешь? А теперь решай. Не понимаю я вашей доброты. То, что я должен с вами поделиться, мне понятно, и я считаю это вполне справедливым. Но вам-то зачем со мной делиться? А? Скажите своему знакомому, что я нашел для него этого аспиранта. Возьмите гонорар и положите себе в карман целиком, а не половину. Почему вы так не хотите сделать? А потому что мой знакомый умнее, чем ты думаешь, откликнулся Досик. Он просил вызвать для этого задания тебя. Я сказал, что ты приехал А где гарантия, что он не захочет вручить гонорар лично тебе? Ты приходишь к нему, он вручает тебе конверт, а ты ему с ясными невинными глазками говоришь, что ты вообще ничего не сделал и ничем такой награды не заслужил. И тогда мой знакомый глубоко задумывается над вопросом, есть ли ты специалист по поисковой работе. Этого аспиранта не искал? Значит, я Шоринов и без того знал, где он. А откуда же я это знал? У меня, видишь ли, есть свои собственные секреты и маленькие, и большие, и делиться ими на правой и на левой я вовсе не собираюсь. В том числе и факт своей осведомленности об этом аспиранте я бы не хотел придавать огласки. А ты можешь не моргнув глазом меня подвести. Ведь может такое быть? Поня, усмехнулся Саприн, который наконец понял всю примитивную комбинацию. Шоринов при всей своей феерической жадности всё-таки мог проявлять достаточную осторожность и думал о том, чтобы не попасться. Половину гонорара он таким образом просто-напросто покупал молчание Саприна на тот случай, если состоится личная встреча Николая. с богатым знакомым Дусика. Видно, отношения с Дусиком у этого знакомого такие, что обман и мошенничество не допускаются. А что будет, если я откажусь от этой работы? О, тогда совсем плохо. Шоринов сокрушенно вздохнул. Мой знакомый обещал заплатить тебе пятнадцать тысяч. за то, что ты примешься за выполнение задания в течение суток, ты понял? То есть, если ты в течение суток прилетишь в Москву, но от задания откажешься, то этих пятнадцати тысяч ты не получишь. Он не намерен оплачивать твои privateные прогулки, он сам так сказал. Ясно. Стало быть, выбора у меня нет? констатировал Саприн. Ну что ж, будем считать, что мы договорились. Ну вот и славно, Катерина. Как там с ужином? Всё готово? послышался из кухни Катин голосок.